Глава 48. Джон Мортон сидел в телестудии на стуле гримёра. За ворот он у него была заткнута бумажная салфетка, и девушка пудрила ему лоб, стоя сбоку его референт Вудсон говорил: "Вот тезисы вашей речи". Он протянул Мортону факс. "Основная мысль", сказал Вудсон, "то, что иностранные инвестиции усиливают Америку. Мы крепнем от вливания иностранного капитала". Америка должна многому научиться у Японии. — Мы не учимся, — угрюмо сказал Мортон. — Ну, об этом можно поспорить. Это жизнеспособные утверждения. И, как видите, Марджи сформулировала его так, что получается не столько перемена, сколько уточнение ваших прежних взглядов. Это легко проходит, Джон. Я не думаю, что возникнут какие-нибудь осложнения. — А поднимут ли этот вопрос вообще? — Думаю, что да. — Да. Я сказал репортёрам, что вы готовы говорить о своей новой позиции по отношению к микрокону. Теперь вы одобряете эту сделку? Кто задаст вопрос? Вероятно, Фрэнк Пирс из Times. Мортон кивнул. Ладно. Да, ещё бы ориентации на бизнес. Получится прекрасно. Можно говорить о свободном рынке, справедливой торговле, отсутствии в этой сделке проблем, связанных с национальной безопасностью, ну и далее в том же духе. Кремёрш завершила свою работу. И Мортон встал. — Сенатор, извините за беспокойство. Можно автограф? — Конечно. — Это для моего сына? — Конечно. — Джон, — сказал Вудсон, — у нас готов в черне рекламный ролик. Если хотите, можете посмотреть. Возможно, у вас будут замечания. Я все приготовил в соседней комнате. — Сколько у меня времени? — До эфира девять минут. — Прекрасно. Сенатор направился к двери и увидел нас. — Добрый вечер, джентльмены. Я могу быть вам полезен? Только несколько слов, сказал Конер. Я должен посмотреть ролик, сказал Мортон после поговорим. Но у меня будет всего пара минут. Ну и хорошо, сказал Конер. Мы прошли за Мортоном в другую комнату, находившуюся напротив студии на нижнем этаже. За столиком с табличкой "Новости" три репортёра перед микрофонами листали свои заметки. Мортон сел перед телевизором. Вудсон вставил кассету. Мы увидели ролик, который снимали во время нашей прошлой встречи с сенатором. Внизу экрана бежал счёт времени, и сенатор Мортон с решительным видом шёл через площадку для гольфа. Основная его мысль заключалась в том, что Америка потеряла конкурентоспособность, и надо её возродить. Пришло время всем объединиться, говорил Мортон с экрана. Всем от политиков в Вашингтоне до лидеров промышленности и профсоюзов, от учителей и детей до всех нас. Мы должны оплатить наши счета и сократить государственный долг. Мы должны увеличить национальные сбережения, улучшить дороги и образование. Нужна государственная программа сохранения энергоресурсов для защиты окружающей среды, для наших потомков, для нашего будущего. Камера приблизилась к лицу сенатора. кой кто говорит, что мы вступаем в новую эру развития мирового хозяйства, где к чуженее важно, где расположена фирма или где производится товар, идеи национальной экономики для этих людей, видите ли, несовременны, этим людям я скажу, Япония так не думает, Германия так не думает. Эти приуспевающие страны проводят сегодня сильную национальную политику сбережения ресурсов, контроля над импортом, поощрения экспорта. заботятся о своей промышленности, защищая ее от зарубежных конкурентов. Бизнесмены и правительство действуют вместе, оберегая своих граждан и их право на труд. Они живут лучше, чем в Америке. В отличие от нас, политика этих стран отражает реальность. Поэтому она действует, а наша нет. Мир не идеален, и пока он таков, нужно смотреть правде в глаза. Нужно строить экономику на принципах здорового национализма. Нужно позаботиться об американцах. Никто другой у нас не позаботится. Хочу ясно сказать: причина наших бед не индустриальные гиганты Японии и Германии. Эти страны всего лишь осознали новые реальности, и нам нужно их осознать, тогда мы достигнем беспремерного процветания. Но если мы будем по-прежнему пережёвывать старые истины об открытом рынке, неминуема катастрофа. Выбор за нами. «Присоединяйтесь ко мне, и мы создадим лучшее будущее для американцев!» Экран потух. Мортон откинулся на стулья. «Когда это пойдет?» «Начнется через два месяца. Сначала в Чикаго, а в июле запустим по национальному телевидению». «К тому времени микрокон уж давно будет...» «О, да!» «Хорошо. У меня нет замечаний». Гудсон взял кассету и ушел. Мортон повернулся к нам. «Открылся!» — Ну, а о чем вы хотели поговорить со мной? Конор подождал, пока дверь закрылась, потом сказал. — Сенатор, расскажите нам о Черил Остин. Наступила пауза. Мортон посмотрел на нас, лицо его ничего не выражало. — Черил Остин? — Да. — Я не уверен, что знаю, кто не надо, сенатор. Конор протянул Мортону часы. дамские золотые часы фирмы Rolex. Где вы это взяли? Голос Мортона стал низким, холодным. В дверь послышала женщина. У вас 6 минут, сенатор. Где вы это взяли? повторил он. Вы не знаете? Вы даже не посмотрели на заднюю крышку, там надпись. Где вы это взяли? Сенатор, нам бы хотелось, чтобы вы рассказали о ней. Коннор вынул из кармана прозрачный мешочек и положил на стол перед Мортоном. Там были чёрные дамские трусики. "Мне нечего сказать вам, джентльмены", сказал Мортон с вешанью, но нечу. Коннор достал кассету и положил перед сенатором. "Эта кассета с одной из пяти камер, записавших происшествие на 46-м этаже. Её подправляли, но на ней всё-таки можно увидеть, кто был в щели лостин. Мне нечего сказать" — С кассетой можно сделать все, что угодно. Это не доказательство. Обвинения безосновательны. — Извините, сенатор, — сказал Коннор. Мортон встал и начал ходить по комнате. — Я хочу, чтобы вы, джентльмены, поняли серьезность ваших обвинений. — Эти кассеты могли быть подменены. Они находились в руках японской корпорации, которая стремилась оказать на меня давление. — Что бы ни было на пленке, никто этому не поверит, уверяю вас. — С кассетой можно сделать все, что угодно. Общественное мнение усмотрит здесь попытку очернить одного из немногих американцев, выступающих против японской угрозы, насколько я понимаю, вы просто пешки в руках японцев. Вы не сознаёте последствий ваших действий, обвиняете без доказательств. У вас нет свидетелей того, что якобы произошло в сущности. Я сказал бы даже сенатор Коннер говорил мягко, но растущую Прежде чем вы скажете то, о чём, возможно, будете впоследствии сожалеть, гляньте вниз в студию. Там вы увидите кое-кого. Что это значит? Просто посмотрите, сенатор, пожалуйста. Раздражённо фыркнув, Мортон подошёл к окну и посмотрел вниз на студию. Я тоже посмотрел. Увидел репортёров, вертящихся на стульях в ожидании интервью, увидел прилаживающего микрофон техника. Увидел рабочего вытирающего сверкающую табличку "Новости", а в углу стоял именно там, где мы велили Эдди Сакамура. Руки в карманы и глядел на нас.